Глава 19. С экзорцистом, некромантом и Дайном встретились в таверне напротив дома Захария Лега. "Ну что?" спросил Эл, садясь за стол. К нему подлетел официант, но тут же замер, едва сообразив, кто перед ним. Похоже, весь город уже был в курсе, что капитал нанял демоноборца и какого именно. Некромант жестом отослал официанта, и тот с облегчением удрал. к другому столику, за которым как раз расселась шумная компания. Что, переспросил Иона. Следим вот. Никуда не выходил. Ни разу. И не выйдет. Почему? Этиганцы знают, что она на них охотится. Наш тоже сидит дома сиднем, окопался. Так надо спросить их, кто убивает, скинулся священник. Эль покачал головой. а если б могли признаться, уже попросили бы защиту у городской стражи. Но страх разоблачения явно сильнее страха смерти. «Да что же может быть сильнее?» — удивился Иона. Я взглянул на него с особым интересом. «Страх смерти заставляет идти на любые безумства, да?» — проговорил он. «Ты о чем?» — причурился экзорсист. «Обо всем, что здесь происходит. Поясни. «Нужно ли?» «Хотелось бы услышать». «Вы променяли все на бессмертие, вернее, на вечную жизнь. Этот ваш угарь...» Элл пожал плечами. «Благодаря ему вы не стареете и не умираете, но вы последнее поколение Аль-Тахира. Трудно поверить, что все горожане согласились с таким решением». «Они все и согласились», — сухо ответил жрец. «Многие ушли, очень многие». Больше половины. Поэтому в городе так мало жителей. Понимающий кивнул Демона Борец. Да, но это к лучшему. А как вы скрыли это тайно от поставщиков? Они же иногда останавливаются в гостинице. Ненадолго. И с ними всегда имеют дело разные закупщики. Отсутствие детей. И он усмехнулся. Кто обращает внимание на детей? Эти люди думают только о деньгах. — К тому же дети могут быть в школе. — Все? — Почему нет? — Редкость в наше время. У нас город небольшой, люди уже ничему особо не удивляются. — Ясно. И не жалеет? Жрец пожал плечами. — Не знаю, в любом случае уже поздно. Процесс не обратим. — Откуда это известно? И он изыркнул глазами. Кажется, он пожалел о вырвавшихся словах. «Проводили эксперименты, да?» — спросил Эл. «Проводили некоторые». «Не капитул?» «Священный капитул никогда не дал бы разрешения на подобное», — нахмурившись, ответил экзорсист. «Не сомневаюсь. Ваша власть основана на магии угря». Жрец покосился на офицеров, которые делали вид, что не слушают, но, конечно, ловили каждое слово. «Власть — не совсем подходящее слово». сказал Иона. Капитул обеспечивает город, освещённый водой. Он заботится о жителях Алтахира и имеет огромное влияние. Оглядись, Димонаборец. Речь ведь идёт не о великом царстве. Здесь проживает меньше 300 человек. Кто станет упиваться такой властью? А у Капитула есть влияние, но оно распространяется на то, чтобы защитить нашу маленькую общину. А подойти в церковь получают их? Надо же на что-то жить. Но с такого маленького города много не получишь. И мы не распространяем свою религию, чтобы зарабатывать на новых адептах. Некромант помолчал, задумчиво глядя на жреца. Тот или Юлил ли сам что-то не понимал. Конечно, члены Капитула могли быть самоотверженными идейными служителями, для которых главное вечная жизнь, но неужели у них ни разу не появилось желания поиметь со своего положения Большего, нежели почет и влияние в маленьком Аль-Тахире. «Как поддерживается жизнь угря?» — спросил Эл. «Проматерь бессмертна», — ответил священник. «Это же очевидно. Разве нет? Иначе как бы она делала бессмертными нас?» «Вы едите? Мы? Да, аль-Тахирцы. Конечно. А если перестанете? Ну, умрем, наверное». То есть, голод вы испытываете? И он, не понимающе усмехнулся. Естественно. Значит, логично предположить, что угорь тоже. За столом воцарилось молчание. Лицо Кзафиста постепенно каменело, наконец он процадил сквозь зубы. Про матери не нуждается ни в какой пище. То есть ты стыди не в курсе, чем её кормят, спокойно констатировал Л. Жрец вскочил, сверкая глазами. «Это богохульство!» «Скорее ересь», — поправил некромант. Священник заставил себя медленно опуститься на стул. «Удивительно видеть такое религиозное рвение», — заметил легионер. «Учитывая, что ты знаешь, что праматерь просто угарь». Иона прикрыл глаза. Было заметно, что он едва сдерживается. «Он не просто угарь», — проговорил он. «Он не просто угарь». про мать послана нам провидением для спасения кем послана судьбой богом какая разница так вы ещё какого-то бога верите возможно ты не здешний зачем тебе вникать пока не знаю все помолчали офицеры не встревали в разговор делали вид что их вообще тут нет что случилось с теми кто пытался вернуть свою природу Спросил экзорцист некроманта: "Кто хотел избавиться от воды вместо крови?" И он мрачно усмехнулся. Кажется, он уже успокоился. "А ты думаешь, потеряв кровь однажды, где возьмёшь ты её снова? У других нормальных людей?" "Да, так они и сделали", помедлив, ответил жрец. "И кого они убили? Явно жертв нашли не в Алтахире, где у всех вместо крови водится. Эксрасис задумчиво уставился на демона-борца. Почему ты думаешь, что не в Вальтахире? Иногда здесь бывают обычные люди извне. Торговцы? Ну да. Если бы их здесь убивали, стали бы купцы привозить в Вальтахир товары, не думая. Ионна медленно наклонился вперёд. Глаза его загорелись. Ты хочешь сказать, что эти экспериментаторы убивали людей за стенами города, чтобы забрать их кровь, проговорил он очень медленно. Это ты мне скажи. И он откинулся на спинку стула и нервно почесал щёку, взглянув на офицеров. Их присутствие его, кажется, смущало, но священник всё же ответил. Я слышал, что поступали жалобы из других городов на то, что кто-то из алтахирцев подозревался в убийствах жестоких. Когда дела замяли, я не знаю деталей, но помню, что кого-то допрашивали по этому поводу. И он признался в экспериментах. Пытался вернуть себе кровь? Экзорцист кивнул. Он, конечно, покаялся, ему разрешили остаться при условии, что не станет распространять ересь. Что всего один человек? Ты сказал, что пытались вернуть свою природу несколько алтахирцев? Да, его знакомых тоже допросили. Кое-кто признался в ереси, но на них жалобы не поступали. Они не выезжали из города? Не знаю. Сказал же, дело разбиралось без меня. Эл подался вперед, положив руки на стол. «Ну так вот, похоже, наши гонцы и есть те экспериментаторы», сказал он. «И ересью своей они занимались именно тогда, когда отсутствовали в Аль-Тахире». обвинили одного, но они делали это вместе. Добились ли результата, не знаю. Судя по тому, что осталось от них только инвалид с врядли, но не факт. И он и сидел совершенно ошарашенный, обдумывал услышанное, пальцы его нервно бегали по складкам мантии, хватал и медальон. И кто их убивает? проговорил он наконец. признав тем самым, что версия Димонаворса его полностью убедила. А вот это мы ночью и должны выяснить, кивнул Л.